darkness is our ally you merely adopted the dark i was born in it molded by it. of your soul and body. Look and surrender to the atrocities of your mind and its ill intentions. Игорь Вереснев. Принцесса без или правила игры в Джонг. Часть первая. Правило первое. Никто не знает, сколько участников присоединилось к игре. Уже некуда, когда тебе делают предложение, от которого невозможно отказаться. Сегодняшнее было именно таким, поэтому Коломбер спросил коротко. Сколько? 50. Также коротко ответил собеседник. Каламбер презрительно скривил губы, окинул инопланетника взглядом. Был тот долговязым, с непропорционально длинными и тонкими конечностями, широкие плечи нелепо смотрелись в сочетании с худосочным торсом, бледно-серую кожу покрывали шершавые пятна, наводившие на мысль о лишаях. Хорошо хоть фетровую шляпу он не снял, присаживаясь за стол. Лицезреть голый шишковатый череп с пульсирующим родничком на темени каламбер не испытывал ни малейшего желания. Внешность маршада была отвратительная. Неудивительно, что на большинстве миров Тиранской империи приняты законы, ограничивающие передвижение инопланетников. 99% теранцев и подойти близко к такому типу побрезгуют, не то что за одним столом сидеть. Где-нибудь в аграрной глубинке фермеры его и вовсе на Дриколье поднимут, посчитав пришельцем из бездны. Однако здесь, в ресторанчике припортового квартала Эрбении, маршат смотрелся вполне обыденно. За стойкой и соседними столиками можно найти и поэкзотичнее. А Коломбер в силу своей профессии относился к тому единственному проценту тиранцев, которым приходится иметь дело с инопланетниками регулярно. «50 тысяч имперских реалов?» — уточнил он. Если вы сейчас скажете, что в эту сумму входит билет до и обратно, то вы сделали мой день. Самая смешная шутка, какую я слышал за последние три стандарт-года. Пожалуй, смешнее был лишь орден истинной доблести, полученной от королевы Зангов, после того, как я угнал яхту, предназначенную в подарок ее внучке, и тем самым предотвратил теракт, подготовленный вашими диверсантами. Маршады не причастны к покушению!» — вспылил инопланетник. Гнев его был непоказным, он даже лишаи на щеках побагровили. Мы не кровожадные убийцы. Это пропаганда зангов. Мы боремся за независимость наших миров. Коломбер не перебивал, неторопливо подтягивая контийские бренди 40-летней выдержки, напиток вкусный и чертовски дорогой, пожалуй, в цене он не уступал билету до Джавело. Если окажется, что и ужин входит в предложенную сумму, шутка из смешной превратится в дурацкую. Наконец, Маршат успокоился, буркнул. «50 означает 50 кронзангов. По курсу первого галактического банка это почти полмиллиона ваших реалов. Мы не скупердяи. И да, вас выбрали, потому что вы единственный тиранец кавалер истинной доблести. Принцесса Хашрай знает вас и не усомнится в ваших намерениях». Каламбер поставил рюмку на стол. Названная сумма оказалась неожиданной. Маршады собирались играть всерьез. «Может, принцесса и слышала мое имя, но я-то с ней не знаком», — произнес он с сомнением. «Познакомитесь». маршат вынул из внутреннего кармана плаща керамический кубик, легонько стукнул по его ребру. Кубик развернулся в голограмму молодой девушки. Это ее нынешняя внешность. Каламбер всмотрелся в портрет, пожал плечами — Круглые личика маленький рот, нос кнопкой. Огромные выразительные глаза фиолетового цвета, опушенные густыми ресницами. Самые обыкновенные занги. Впрочем, для тиранцев все занги на одно лицо. «Аванс», — поинтересовался он. С авансом инопланетник уперся. Каламбер еле выбил из него 10 кронзамгов, и да, стоимость перелета до Джавела входила в сумму. Конечно, это уже не играло существенной роли, да и обратный билет покупать не требовалось. Лайнер «Малефисента» стартовал завтра утром, так что, когда детали были обговорены и аванс перекочевал на его кредитную карточку, Каламбер направился в гостиницу. Следовало подготовиться к предстоящей операции. Заказанное такси ожидало на ресторанной парковке и рвануло с места, едва «Каламбер» захлопнул за собой дверь салона. Ограничения на высоту полета в районе космопорта действовали строгие, поэтому машина не поднималась над крышами зданий, отмеченных шнуровкой «красных огней». Казалось, они летят сквозь глубокое, запутанные как лабиринт, ущелье, а спустившиеся на Эрбению сумерки увеличивали иллюзию. Бывать прежде на этой планете Коломберу не доводилось, но все урбанизированные миры Империи похожи как близнецы. Заподозрил неладные он, когда машина резко пошла вниз и нырнула в жерло тоннеля. Ничего подобного на пути от ресторана до гостиницы быть не должно. Эй, стой! «Куда ты меня везешь? «Я заказывал в Меркатор!» Машина послушно снизила скорость, припарковалась в крохотной нише, погасила огни, мгновенно слившись с окружающим ее серым бетонопластом. Увы, ниша эта находилась в потолке тоннеля. Найди пассажир способ открыть заблокированную дверь, ему пришлось бы прыгать с 40-метровой высоты в самую гущу транспортного потока. Ситуация хуже не придумаешь». Каламбер незаметно сжал пальцы, заставляя спрятанное в рукаве оружие скользнуть в ладонь. «Не рыпайся», — предупредил таксист. «Сиди и служи. Если будешь понятливым, ничего с тобой не случится. Нам известно, что маршатские мятежники наняли тебя похитить принцессу Замбев. «Эй, придержи лошадей!» — запротестовал Каламбер. «Какая еще принцесса и кто такие вы?» службы безопасности ТРФ». Будешь и дальше строить из себя, дурачка? Строить кого-то Коломбер не хотел. С безопасниками шутки плохи. Иметь с ними дело он не хотел тем более, но сейчас, кажется, выбора нет. Если вам все известно, снимите девчонку с рейса и всех делов буркнул он. Я вам зачем понадобился? Ты сделаешь то, что хотят от тебя маршады. Но при попытке сбежать с лайнера, принцесса погибнет от рук террористов на глазах у свидетелей. «Я понятно излагаю?» Каламберг мыкнул. «Боюсь, на роль свидетеля, заслуживающего доверия, я мало подхожу». «Ты не годишься», — согласился безопасник. «Зато вид Танган вполне». Она сопровождает принцессу с самого начала путешествия в качестве переводчика, секретаря, помощника, чуть ли не няньки. Ни на шаг от нее не отходит. Будет достаточно, если она успеет сообщить о смерти хозяйки до того, как тоже погибнет. Недопустимо, чтобы девка изменила показания при... тщательном допросе. Перед лицом Каламбера развернулась голограмма. Куда красочнее и четче той, что показывал Маршат. Это был портрет Теранки, скорее всего, уроженки Лехайна, либо Барксы. Смуглая кожа, коротко стриженные темные волосы, высокие скулы, тонкие губы плотно сжаты. Кореи глаза смотрят цепко, настороженно. Не исключено, что вдобавок ко всему перечисленному безопасникам, девчонка выполняет обязанности телохранителя. Несомненно, выполняет, учитывая, что принцесса путешествует инкогнито. И принцесса... «И её секретарь должны в ходе этого прискорбного инцидента не просто погибнуть, а исчезнуть без следа», — подытожил безопасник, гася голограмму. Коломбер немного расслабился, оружие вернулось на место. Подобный расклад вновь делал игру привлекательной. Он позволил себе спросить, «Сколько?» В качестве оплаты мы не станем интересоваться, с какой целью ты объявился на Эрбении, и разрешим беспрепятственно убраться отсюда. И да, можешь оставить себе аванс, полученный от маршата Какие гарантии, что от меня не избавятся вслед за принцессой и ее переводчицей? Таксист засмеялся скрипучей и неприятным. «Я слышал, ты самый изворотливый авантюрист в Империи!» Наверняка ты найдешь способ улизнуть с корабля посреди открытого космоса. Во всяком случае, там у тебя будет шанс. оказалась свидавшей виды посудины С-класса. Масса и размер ее жестко ограничивались пределом Саперовича, так что о комфортабельных каютах нечего было и мечтать. Каламберу достался пенальчик под номером 13 — 4 метра в длину, 2 в ширину, 2 в высоту. Впрочем, назвать помещение клоповником или каким другим уничижительным эпитетом повода не было. Обслуга старалась как могла поддерживать чистоту и порядок. Оно и понятно — Работать на регулярных перевозках для эсника за счастье. Малефисенту спасало то, что маршрут особой популярностью не пользовался. Эрбения, молодой промышленный мир, расположенный на далекой периферии Тиранской империи, привлечь туристов не мог ничем. В качестве пересадочного узла он тоже не годился. Далее в этом секторе галактики начинались пространства, терранцам неподконтрольные. Только отъявленные маргиналы отваживались путешествовать по мирам, заселенным инопланетниками не просто чуждыми по языку, культуре, менталитету, этике, но часто вызывающими брезгливость и отвращение самим своим внешним видом, запахом и повадками. С Джавелом дела обстояли еще плачевнее. Военный форпост королевства Занги Бо вынесенный далеко за пределы ареала расселения Зангов. Фактически королевство застолбило себе на будущее здоровенный куш под самым носом у империи, что никак не способствовало добрососедским отношениям держав. Масло в огонь подлил мятеж маршадов, некогда сдавших свои планетные системы в концессию зангом, а теперь вот желавших вернуть независимость. Терра, неоднократно подавлявшая сепаратизм в собственных колониях, официально сохраняла нейтралитет, даже продолжала выдавать королевству преступников согласно подписанному некогда договору. Но в Верховном Конгрессе уже шли споры. Стоит помогать соседям тушить пожар в их доме или воспользоваться ситуацией в своих интересах? Галактическая игра велась по-крупному. И вместимости 36 пассажиров малефисента везла в этом рейсе 25: 9 Зангов, 7 джак коренных обитателей Джавела, 6 тиранцев и четверых маршадов. Также на борту находилось 6 членов экипажа: капитан, Штурман, борт-инженер и 3 стюарда, все тиранцы, разумеется. Маршады были задержанными на Эрбине эмиссарами сепаратистов, которых империя экстрадировала в королевство Занги под конвоем трех полицейских. С остальными пассажирами Каламбер познакомился в первый же день полета во время обеда в кают-компании. Принцесса Хашраи никак не выделялась среди других замги: Круглолицая, большеглазая, с миниатюрными ручками и торчащими из пепельно-серой шевелюры кошачьими ушками, от шеи до пят закутанные в многослойные сарии с тонкой, похожей на паутину материи. Возвращалась на родину она под вымышленным именем Ташакота-Вабо, нечто вроде Мэри Смит. Ничего общего с той пестро разукрашенной, одетой по тиранской моде фифой, которую Каламбер мельком видел три года назад в столице королевства. Если бы не голограмма, он бы ее не узнал. Собственно, сородичи ее и не узнавали. Занги по тиранской видовой классификации, одновременно насекомые и млекопитающие, обладали врожденной способностью к мимикрии. Пожалуй, одно отличие все же имелось. Общество сородичей принцесса предпочитала крепко сложенную смуглую тиранку в облегающем брючном костюме спортивно-делового стиля. Это несколько упрощало задачу. Каламбер поспешил занять место за столом рядом с переводчицей. Увы, Виттенган оказалась вторым сапогом в паре к своей хозяйке. Вела себя подчеркнуто холодно, на вопросы отвечала одна сложно. попытки разговорить игнорировала. Задача втереться в доверие за два дня, остающиеся до прискорбного инцидента, вновь усложнялась. Требовалось придумать что-то неординарное. Этим Каламбер занимался, уединившись в каюте, когда интерком вдруг звякнул и женский голос из него попросил пусти. Пожалуйста. «Пожалуйста» никак не вязалось с тоном, каким просьба была произнесена. Скорее, это был приказ. На Малефисенте летело пять женщин-тиранок, включая двух стюардесс. Кто из них нежданно-негаданно явился приказывать, Каламбер не понял, а в интеркомах пассажирских кают видеорежим не предусмотрен. Переспрашивать, кто там, показалось вовсе уж глупо, поэтому он молча открыл дверь. Каламбер знал, что удивить его трудно, но можно. Сейчас был именно тот случай. На пороге стояла «Виттенган». Не дожидаясь вопросов, девушка прошла в каюту, тряхнула головой в сторону двери, призывая закрыть. Когда дверь, прошуршав по направляющим, вернулась на место, указала на стул. «Я сяду?» «Да, конечно, присаживайся». Каламбер вскочил с кушетки, планировать операцию он предпочитал в горизонтальном положении. Помешка сел на нее же. Черт бы побрал эту экономию пространства. В каюте помещался лишь один стул. «Принцесса просит извинить ее неучтивостью», — начала гостья. «Но у нее есть веские причины скрывать знакомство с тобой». «Принцесса?» Только и нашелся, что переспросить Каламбер. Виттенган внимательно посмотрела на него. Не время играть в игры друг с другом. Ташокотова обой ⁇ это принцесса Хашра и путешествующие инкогнито. Однажды ты спас ей жизнь. Принцесса просит сделать это снова. Каламбер покачал головой и даже в затылке почесал. Он старался выглядеть как можно более убедительным. Игра становилась все интереснее, ставки росли. Неожиданно. Встретить наследницу Занги Бо на этой лохании он обвел рукой каюту, вдвойне неожиданно. Принцесса настоящая авантюристка, если ради соблюдения инкогнита, готова отказаться от минимального комфорта. Это была вынужденная мера. С нами связался резидент королевской разведки и предупредил, что тиранские спецслужбы раскрыли инкогнито. Если Конгресс признает независимость маршатской конфедерации, принцесса станет разменной монетой для торгов. Он сказал, что рейс Арбения Джавел — лучший способ вернуться в королевство, не привлекая внимания. Но, оказавшись на борту, принцесса поняла, что это ловушка. Ее здесь убьют, воспользовавшись неразберихой во время захвата корабля маршатскими террористами. Каламбер улыбнулся, развел руками. Мне кажется, принцесса несколько преувеличивает опасность. Я готов поверить, что представительницу королевской династии попытаются использовать как аргумент в торгах. В Конгрессе сидят те еще мерзавцы. Но убийство... Кто напугал принцессу убийством? Единственные маршады на борту заключенные, они присидят просидят запертыми в каютах до самого Джавела. Виттенган помолчала, обдумывая его слова. Потом возразила... Не преувеличивает. Тебе известно, что занги королевской династии ощущают текстуру времени. Время на корабле шершавое, опасное. Принцесса не знает, кого наняли для убийства, кто нанимательно, убийца рядом, несомненно. Это может быть маршат, тиранец, Джа, даже Занг. Безусловно, доверяет она только мне, но в одиночку я не справлюсь. Это удача, что ты, кавалер ордена истинной доблести, оказался на борту. Ты обязательно придумаешь, как обмануть, опередить убийц, спасти принцессу и доставить ее на родину. Может, надо захватить корабль, прежде чем это сделают маршады? Ведь ты умеешь управлять межзвездными кораблями. Каломбер рассматривал ее и невольно кривил губы в усмешке. Скажи, на чью спецслужбу ты работаешь, спросил он. Девушка ответила, не раздумывая. Я действую исключительно в интересах принцессы. Ради нее я сделаю все, что потребуется. Ты так ей предана? Она ведь даже не человек. Что из того? Различия между зангами и тиранцами не так уж и велики. Спорить Каламбер не стал, у каждого свои тараканы в голове. В любом случае игра складывалась удачно. Хорошо кивнул он. Я подумаю, как уберечь принцессу от неведомой опасности, о плате не спрашиваю, уверена, она будет адекватной. Губы переводчицы дрогнули, но сложиться в презрительную гримасу она им не позволила. Правило второе. Невозможно определить, кто из игроков сделал ход. Время между обедом и ужином ушло на то, чтобы скорректировать план операции. В кают-компании Коломбер опять занял место рядом с переводчицей, но оказывать знаки внимания больше не пытался. А когда пассажиры разбрелись по каютам, отправился к ней с визитом. «Войди!» Прозвучало из интеркома, едва он коснулся сенсора. Высокий мелодичный голос принадлежал не Витинган, но Коломбер отметил это лишь мельком, так как в следующий миг дверь отворилась, приглашая. Он вошел и застыл. Фраза безопасника «Ни на шаг от нее не отходит» смысл имела самый, что ни на есть буквальный. Принцесса и ее секретарь делили двухместную каюту. Кроме ширины, та ничем не отличалась от каюты Каламбера. Ширины и наличие второго стула, второй кушетки в каюте не было, одна двуспальная. Виттен Ганвесси дала на ней, стрястив ноги, по-прежнему в своем спортивно-деловом костюме. Зато сидевшая за столом принцесса успела переодеться. Вместо многослойного сари на ней теперь была длинная до лодыжек туника. Полупрозрачная материя позволяла при желании разглядеть молодую Занги во всех подробностях. Третью, рудиментарную пару конечностей представителям королевской династии Занги Бо удаляют в младенчестве, так что сейчас внешность принцессы в самом деле не сильно отличалась от человеческой. Виттон права. «Да нас с ней спит», — внезапно догадался Каламбер. «Спит во всех смыслах этого слова». Моралистом и пуританином он себя не считал, но спать с полунасекомым это перебор. Садись, кавалер! Принцесса указала на свободный стул. Ты придумал, как спасти мою жизнь. На тиранском она говорила почти без акцента, разве что анатомические особенности гортани заставляли ее голос мягко вибрировать в конце каждой фразы. Ей нужна переводчица. Полностью понять какого-нибудь фермера с гороха будет куда сложнее, чем эту инопланетянку. Каламбер сел за стол напротив принцессы. Я знаю, что занги мастера в искусстве мимикрии. Успех моего плана зависит от того, сумеет ли ваше высочество притвориться мертвым Пульс, дыхание, сердцебиение, вегетативные и нервные реакции — все должно быть достоверно. Принцесса и ее секретарь переглянулись. Движение ресниц Виттенган было мимолетным, но Каламбер его заметил. «Да, если необходимо, я могу быть мертвой», — ответила принцесса. «Недолго. До 10 стандартных минут». «Ого, ага, очень хорошо». «Идея захватить корабль мне понравилась!» — он подмигнул Виттинган. «Слушайте!» Они выслушали внимательно, не перебивая и не переспрашивая. Молчание продолжалось еще минуту после того, как гость закончил. Потом принцесса произнесла «Мне нравится этот план. Я ощущаю его красоту и многослойность. Кавалер, владеешь ли ты королевской игрой в джок?» Каламбер пожал плечами. Я наслышан об этой игре, но практического опыта у меня нет». «Надеюсь, когда-нибудь мы сыграем». Хашрай повернулась к помощнице, произнесла что-то длинное и напевное на зонгийском. Отдельные морфемы Коломберу угадал, но общий смысл фразы ускользал. «Что это значит?» – повернулся он к Виттинган. Губы девушки плотно сжались. Ей не хотелось переводить услышанное, но хозяйка скомандовала «переведи» и пришлось подчиниться. «Кавалерам Ордена Истинной Доблести дозволено совокупляться с особыми королевской крови. Когда мы вернемся в Зангибо, ты сможешь реализовать свое право, если пожелаешь». Голос ее звенел от напряжения, губы дрожали. «Да она ревнует!» — понял Каламберт. Он больше не сомневался, что эти две самки — любовницы. Причем человеческая по уши влюблена в нечеловеческую. Как использовать полученную информацию он пока не знал, но к сведению принял. Следующий день «Каламбер» потратил на то, чтобы подробно изучить расположение каюты, служебных помещений, работу внутренней связи и системы оповещения, познакомиться с экипажем и охранниками. Служба безопасности постаралась максимально облегчить маршадам их план. В конвоиры подобрали самых благодушных и туповатых увольней, каких только отыскали в полиции Рбении. Справиться с ними мог бы один настоящий террорист, не то что четверо. Впрочем, жизням парней ничего не угрожало. Первейшей задачей «Маршадов» было ни в коем случае не пролить ни капли крови. Они собирались обезоружить охрану, заблокировать пассажиров в каютах, захватить рубку и потребовать от командира изменить маршрут, лететь не к Джавелу, а к ближайшей планете Конфедерации. Разумеется, требование было несерьезным, в охваченный войной сектор лайнер бы не допустили. Это и не входило в план «Маршадов». Они бы сложили оружие, как только военные корабли двинутся на перехват «Малефисенты» но захват пассажирского лайнера преступления по законам империи. Террористов вернули бы на Ирбению, судили и оставили отбывать наказание в комфортабельной тиранской тюрьме вместо рудников в бомб Простой и логичный план. Лишь один нюанс не вписывался в эту логику. Террористы не должны препятствовать побегу с захваченного корабля пассажира-тиранса с особой меткой на одежде и лиц его сопровождающих. Пассажиром был «Каламбер», а «Нюанс» делал план куда более многовариантным. Одно дело — переточный захват, планируемый маршадами в качестве дымовой завесы над похищением принцессы. Совсем иное кровавое бойня на борту тиранского гражданского судна и убийство представительницы королевской династии зангибо Ястребов из спецслужб королевства и их имперских коллег-соратников второй вариант устраивал больше. Цель — Любой ценой не допустить признания Конгрессом Маршадской конфедерации. Террористической акции маршады поставили бы на одну доску людей из ангов, Превратили себя в общего врага, мальчиков для битья. Принцесса Хашраи, судя по всему, штучка была та еще. Отщепенка в королевском роду, маргиналка, чересчур вольно трактующая обычаи предков, одно ее путешествие инкогнито чего стоит? Мертвая она могла послужить Родине лучше, чем живая. Дала дозволение королевы использовать непутевую внучку в качестве искупительной жертвы или решения принимались за ее спиной не суть важно Совместная ставка Занги и Терры была слишком высока, чтобы маршады сумели ее перебить. Ставка принцессы Хашраи и ее помощницы-любовницы оказывалась и вовсе сродни Блефу. Каламбер с самого начала не сомневался, за кого будет играть. Окончание окончании рассказа Игоря Вереснева «Принцесса без горошины» или «Правила игры в джонг» в следующем подкасте «Модели для сборки».